«Наука» в государстве российском. Разговор здесь пойдёт не столько о науке, сколько об отношении к ней в XVIII веке. Российская Петербургская академия наук была основана в 1724 году Петром I. При академии были организованы университет и гимназия. Нужны были кадры. Учёных, профессоров и академиков, звали из-за границы. Потом появились русские учёные – В 1746 году президентом Академии был назначен Кирилл Григорьевич Розумовский. Можно сказать, что это был шок для всего научного мира. Президенту было 18 лет, и назначением своим он был обязан брату Алексею Григорьевичу Розумовскому, фавориту императрицы Елизаветы. Сам Алексей Григорьевич, красавец и обладатель великолепного голоса, склонности к наукам не имел, грамоте его учил, Дьячок церкви в Лемешах, откуда тот был родом. А Кирилла Григорьевича решили посвятить науке. В 14 лет под присмотром адъютанта Теплова он поехал за границу. Побывал во Флоренции и Париже. Прослушал курс в Геттингенском университете и через два года вернулся домой. Потом сам Эйлер учил его математике. Кто уж это придумал, но вскоре юного Разумовского назначили президентом Академии, в рассуждении, усмотренной в нём особливой способности и приобретённого в науках искусства. На этой должности он оставался до 1798 года, 52 года. Это была чистой воды Синекура, научную работу в университете вели директора понятие «русская академия» и «университет» в XVIII веке у нас накрепко связаны с именем Михаила Васильевича Ломоносова, 1711-1765 годы. Он был уже почётным членом Королевской шведской академии и академии в Балонге. Э -э -э Дома в нём видели в основном поэта, его научные успехи мало кого интересовали. Наука для обывателя, даже если он богат и знатен, пустой звук. Но и в академии, и в университете он не был понят. У Ломоносова было много ненавистников, которые не могли ему простить первенствующее место в академии. Он был истово предан науке, нрав имел горячий. В охмелю был буен, подхалимничать не умел и прямо в лицо говорил то, что думает. В плачевном состоянии академии Ломоносов винил Разумовского и говорил об этом открыто. Дело дошло до того, что Сенат в апреле 1761 года стал разбираться в делах Академии и нашел, что ОНЭ, получая на содержание свое из штатсконторы превеликую денежную сумму, через толь долгое время не приносит никакой пользы государству, что выписанные чужестранные профессоры от слабого над ними смотрения по контрактам не читают лекций и напрасно получают великое жалование. Да уже и в контрактах своих выписываемые из иностранных земель профессоры включают, чтобы им лекции не читать, а делать бы только диссертация. Много было написано о непорядках в Академии. Сенаторы из деликатности всё объяснили долгим отсутствием в Петербурге президента, где занят человек на других государственных делах, а потому Разумовскому надо назначить товарища, то есть помощника. До назначения помощника дело не дошло но Ломоносов в лице Разумовского обрёл врага. Переворот 1761 года не улучшил состояние Академии, а существование Ломоносова, хотя тот горячо поддерживал приход Екатерины II, императрица вообще забыла. А может быть, как раз не забыла. Она не могла простить Михаилу Васильевичу близких его отношений с Иваном Ивановичем Шуваловым, Екатерина II и в бытность великой княгиней недолюбливала Шувалова, а сейчас это имя для неё стало ненавистно. Шувалов был дружен с вальтером в 1757 году. Он заказывал Вольтеру написать историю России, присылал ему материалы для работы и долгие годы состоял в переписке. А тут вдруг сразу после переворота Екатерина узнаёт об очередном послании Шувалова Вольтеру, В письме к Понятовскому от 2 августа 1762 года Екатерина словно срывает с лица маску. Она уже на троне, уже императрица. Бывший любовник рвётся из Польши в Москву. Она запрещает ему приезжать. В письме от 2 августа Екатерина подробно описывает героев недавнего переворота. Все они прекрасные, честные, мужественные люди. И вдруг фраза «Шувалов самый низкий и подлый из людей». Говорят, написал, тем не менее, Вальтеру, что девятнадцатилетняя женщина переменила правительство этой империи. Выведите, пожалуйста, из заблуждения этого великого писателя. Речь идёт о юной Екатерине Дашкове. Екатерине Маленькой, как её тогда называли. Судя по её запискам, Дашкова всю жизнь верила, что посадила императрицу на трон. Наивно? Да. Но что уж так злиться по поводу слухов о письме Шувалова к вальтеру Самый низкий и подлый из людей. Ага, дело в том, что Иван Иванович своим письмом обесценивал победу Екатерины. Шувалов придаёт перевороту случайный характер. Более того, он позволил себе насмешку. И с кем? С самим Вольтером. Самые первые минуты своего правления — Екатерина взялась доказывать миру, что она законно заняла это место, что сам справедливый и ликующий народ отдал ей престол, отнятый у идиота мужа, а тут на тебе. Отношения Шувалова и Ломоносова при столь разном социальном положении смело можно было назвать дружбой, а посему тень падала и на Ломоносова. Мало ли, о чём они там вдвоём разговаривают. В академии после переворота дела не улучшились, а недовольные подняли голову. Вот что же получается: теперь библиотекарь Тауберт, при гордой невежде и высокомысленный фарисей, будет Ломоносову командой отдавать. Тауберт вовремя подсуетился и в ночь переворота издал в подчинённой ему типографии манифест о смене власти. Манифест уже утром пошёл в дело. За это он получил повышение по службе и чин статского советника. У Ломоносова был чин меньше, а в то время табель о рангах имела большую силу. Ломоносову было уже за 50. Он много болел, обижали его тоже много. А здесь нервы его все сдали. Он решил уйти в отставку. Прошение об отставке он написал на имя самой императрицы. В прошении он по пунктам объяснил суть дела. В службе вашего императорского величества состоял 31 год. Обращался я в науках со всяким возможным рачением и в них приобрел толь великое знание, что по свидетельству разных академий и великих людей и ученых принес я ими великую славу Отечеству во всем ученом свете, чему показать могу мои подлинные свидетельства». Отставку свою он объяснял болезнью. «Пришло мое здоровье в великую слабость» и частый лом в ногах и раны не допускают меня больше к исправлению должности, так что прошлые зимы и весны лежал я 12 недель в смертной постели». В конце прошения он высказал и просьбу свою. «Наградить меня произведением в статские действительные советники с ежегодной пенсии по 1800 рублёв по мою смерть». Ответа не было. «Екатерину можно понять, не до того ей было». Она вместе с двором отбыла в Москву на коронацию. Розумовский, хоть и был рядом с императрицей, не счёл нужным напоминать о Ломоносове. Только весной 1763 года в Москве было прочитано прошение учёного. Далее последовала обычная канцелярская волокита. В конце года Ломоносов получил ответ. Его оставляли при Академии, дали чин статского советника с жалованием в 1875 рублей. В 1764 году Екатерина приезжала в дом Ломоносова со свитой, чтобы посмотреть мозаичное художество для монумента Петру Великому. Речь идёт об известной Полтавской баталии. А также посмотреть все новые изобретённые им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты. Об этом посещении сообщила заметка в Санкт-Петербургских новостях. Ломоносов скончался 4 апреля 1765 года. Соловьёв. Густая толпа народа проводила групп его в Невский монастырь. В бумагах Ломоносова осталась собственноручная записка, где, между прочим, читаем. «Зато терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтоб выучились россияне, чтобы показали своё достоинство. Я не тужу о смерти. Пожил, потерпел» и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют». В историографии часто ссылаются на подробные скрупулёзные записки Порошина, воспитателя цесаревича Павла. В них Порошин описывает каждый день царственного мальчика, но нигде не сообщает, что к Павлу хотя бы раз пригласили Ломоносова. А ведь цесаревича учили лучшие представители учёного мира. А вот реакция мальчика на смерть учёного. Что о дураке жалеть? Казну только разорял и ничего не сделал. Кто надул в уши ребёнку подобное? Это мнение двора. При воцарении Екатерины главная роль академии, академического университета и академической гимназии была воспитательная. Кстати, Фан который учился в одной из первых выпусков, с благодарностью вспоминает гимназический класс за то, что хорошо выучил немецкий язык, латынь, и получил вкус к словесным наукам, но жалуется на пьянство и нерадивость учителей. Когда Екатерина обратила, наконец, на Академию свой царственный взор, то нашла, что дела этого заведения ведутся из рук вон плохо и приняла неожиданное и весьма разумное решение. В 1783 году она предложила занять место директора, то есть фактического президента Академии наук, давней своей знакомице – княгине Екатерине Романовне Дашковой. После переворота 1762 года, в котором Дашкова принимала активное участие, слишком активное, по мнению императрицы, между Екатеринами Большой и Маленькой наметилось серьёзное охлаждение. Дашкова занялась частной жизнью, воспитанием детей и путешествиями. В общей сложности она прожила за границей около 10 лет, а в 1782 году окончательно вернулась в Россию. Назначение на высокий пост было для Дашковой полной неожиданностью. Екатерина II сказала ей об этом как бы между делом, на балу. «Женщина во главе Академии наук? Да разве бывает такое?» Она отказалась, объяснив свой отказ письмом. В нём были такие слова. «Сам Господь Бог, создавая меня женщиной, и этим самым избавил меня от должности директора Академии наук». Считая себя невеждой, «Я никогда не мечтала попасть в учёную корпорацию». Но Екатерина Великая нашла слова, уговорила. У императрицы был свой взгляд на положение женщины в обществе. Давняя неприязнь сейчас не принималась в расчёт. Государственный ум возобладал над мелочностью чисто женских отношений. Положение Дашковой при дворе сразу изменилось». Императрица готова была принимать её в любое время и оказывать всяческое содействие в работе, а это было необходимо. Не будем пока говорить о науке. Академия находилась в плачевном финансовом состоянии, была вся в долгах, нечем было платить за аренду помещений. Профессора месяцами не получали жалования, типография совершенно обветшала, не на что было покупать бумагу и так далее. В течение трёх лет всё было приведено в порядок. У Дашковой открылся талант менеджера. Кажется, откуда бы ему появиться в русской княгине? Жизнь научила. После внезапной смерти мужа. Екатерине Романовне было 20 лет. Ей в наследство достались его непомерные карточные долги. Братья Панины, Никиты и Пётр, стали опекунами при малолетних детях, видя совершенно критическое положение молодой женщины Они написали в опекунский совет прошение разрешить Дашковой продать часть подмосковных земель в счёт погашения долгов мужа. Опекунский совет дал согласие, но сама Дашкова не дала. «Я не буду грабить своих детей». Она уехала в Москву, затворилась в своей усадьбе, и так толково вела хозяйство, что выплатила все долги до копейки, да ещё и на поездку за границу нашла деньги. Через три года её деятельности в академии всё было приведено в порядок. Но двор не мог простить ей, что она, женщина, занимает мужскую должность и при этом ведёт себя независимо. У Екатерины Романовны был, прям скажем, трудный характер, честна, резка, несгибаема в своих решениях. При таком характере недоброжелателей всегда хватает. Среди первых были фавориты императрицы. Красавец Ланской, например, закатил форменный скандал, что в отчёте о поездке императрицы в Финляндию в числе светских не была упомянута его фамилия. По его-то мнению, его имя должно было идти сразу после имени Екатерины II. Потом появился Платон Зубов. Тот пытался разоблачить Дашкову в неких денежных махинациях. Есть такая пословица поручая дело занятому человеку». Хозяйственные дела не только не мешали, но помогали в научной и литературной работе. Помня наказ императрицы о всеобщем образовании, Дашкова организовала при Академии публичные чтения, лекции для всех и привлекла для этой работы видных учёных. В мае 1783 года стал выходить журнал "Собеседник любителей российского слова", в котором печатались лучшие литераторы того времени, Державин, Фонвизин и другие. При самом активном участии Дашковой стал выходить очень популярный журнал "Новые ежемесячные сочинения". Новиков возобновила работу по изданию письменных памятников по истории России, продолжение "Древней российской библиофики". В октябре 1783 года была организована вторая академия, российская. В отличие от старой, академии наук, где занимались точными и естественными науками, направление новой академии было гуманитарным, президентом российской академии. Она опять отказывалась, была назначена Дашкова. То есть она стала возглавлять практически два учреждения. На открытии Российская академия Дашкова произнесла пламенную речь, которая обозначила главную задачу — обогащение и очищение русского языка, то есть создание грамматики и толкового словаря. Вот выдержка из её речи.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 За 6 лет был создан словарь Академии Российской, слово производным порядком расположенной. Собрано было 43 257 слов. Сюда входили не только обиходные русские слова, но и научные технические термины. Это была гигантская и очень нужная работа. Для сравнения, французская академия создала аналогичный словарь, затратив на это 60 лет. Карамзин. Полный словарь, изданный Академией, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев. Наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость. Мы зреем не веками, а десятилетиями. Николай Михайлович знал, что писал. В памяти поколения были живы дела Петра Великого. Именно так Карамзин позднее работал над своей... «История государства российского». Дашкова возглавляла Академию наук Российскую Академию до самой смерти Екатерины II, то есть до 1796 года. Правда, последний год она занимала этот пост формально, уже фактически получив отставку от императрицы. Отставка только не была оформлена должным образом. Причиной отставки была взаимная обида двух Екатерин, 1795 год, Уже свершилась Великая революция. Уже казнены король Людовик XVIII и королева. От былых вольтерьянских идей императрицы остался один дым. Екатерина всюду видит Крамолу и строго её пресекает. Это касается и Радищева с его путешествием, их из Петербурга в Москву, и совершенно безобидной трагедии Княжнина. 1742-1791 годы. Вадим Новгородский. Публикация была посмертной. Вдова-драматурга попросила Дашкову издать трагедию ради детей. Видимо, давно при дворе искали, чем досадить Дашковой и этим угодить фавориту Платону Зубову. Тот очень не любил Екатерину Романовну. не любовь была взаимной. Граф Салтыков сообщил Зубову, что в академической типографии напечатано «вредное и опасное для государства сочинение». И завертелась Екатерина II Дашковой.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 а генерал-прокурор Сената объявил выговор за издание Вадима Новгородского. Объяснение с императрицей было бурным, но вода вошла в берега. Мир. Но через день опять какая-то непонятная свара из-за долгов дочери Дашковой. Во всём, естественно, обвинили мать. Дашкова подала в отставку. Фактически отставка выглядела как отпуск на два года для поправки здоровья. Такие были времена.